Глава 37 «Кирюша, а где папа? Где Игнат?» Малыш смешно состроил мосечку и будто все с первого слова понял. начала осматриваться, выискивая папу. Вот это глазищи! Какие большие и красивые! Все-таки однозначно копия Игната. Не устану удивляться, насколько сильно маленький Кирюшка похож на своего отца. Особенно, когда подрос. Кирилл растет крепким бутузиком, хорошо кушает и не болеет, практически не капризничает, но бывают случаи, может твердо стоять на своем. Именно в эту минуту прекрасно проявляется его сильный характер. И опять же, отцовские гены доминируют. Ощущение, будто это Игнат. Кира девять месяцев вынашивал и рожал. Я тут вообще мимо проходила. Вот так всегда. 40 недель мучаешься, Потом еще полжизни, ни на шаг не отходишь от своего чада, а он, видите ли, на папу похож. Мы сейчас в небольшом сквере отеля прогуливались после обеда. Малыш только что покушал, а я носила его на руках и знакомила с окружающим миром, показывая восхитительную природу. Сын ко всему проявлял интерес. Кирюшка вдруг весело зугу гукол и потянул вперед ручки. Я подняла голову. В груди все сладко застыло. Игнат. Он двигался точно к нам по дорожке от центрального входа, только что выйдя из автомобиля. Лида. Мы не виделись неделю. А будто прошло столетие. Хорошо хоть существует интернет и видеосвязь. Так было намного легче переживать разлуку, особенно после шокирующих известий. Я привез заключение от врачей, Привез тесты ДНК, и даже видео от гадины Инессы с чистосердечным признанием, которое будем использовать в суде. Сейчас покажу. Потянулся в портфель, но я остановила, накрыв его руку своей ладонью. «Позже. Сейчас просто обними нас». С мечтательной улыбкой прошептала я и теплотой в глазах. «Я тебе верю. Позже поднимемся в номер, пока Кирюша будет спать, поговорим. Игнат роняет на пол портфель и сжимает нас в ненасытных объятиях, расцеловывая по очереди. Я плачу. Слезы начинают капать из глаз, а внутри меня буйствуют с десяток торнадо. Мои, мои родные. Люто скучал. Сейчас наступит переломный момент. Момент, который станет для нас глотком долгожданного счастья. Просто поверить не могу, куда завернули нас виражи судьбы. Сказать, что я счастлива. Я не просто счастлива, я на седьмом небе от счастья. Игнат оказался верен мне, что может быть лучше. Как вы тут? Все замечательно, но грустно было без тебя. Теперь? Отлично. Мужчина любуется мною. С наслаждением рассматривает мое лицо, волосы, воздушный летний сарафанчик из легкой ткани, что он мне подарил недавно, и поглаживает большими пальцами щеки, растирая упавшие слезы. Как дела продвигались в мое отсутствие? Ты знаешь, я не смогла долго нежиться на солнце и лакомиться коктейлями под пальмами. Я должна была как-то отвлечься, чтобы пережить дни разлуки. Поэтому. Ознакомилась с внутренней стороной проекта, и у меня появилось много идей, Гнат. Я загорелась. Ты не представляешь, как сильно я хочу развивать наш новый бизнес. Правда? Однозначно. Это то, что мне интересно. У меня уже есть несколько креативов, я обязательно тебе покажу. Безмерно рад, что ты нашла себя. Все благодаря тебе. Расположив руку на затылке мужчины, Я притянула его к себе и нежно, крайне чувственно поцеловала Игната в губы. Он даже оторопел немного, пробурчал что-то непонятное, прикрыв глаза и шумно вдохнул. Уф, это кайф, Лида, еще хочу. Это был мой первый поцелуй после длительного перерыва, то есть поцелуй, в котором я первая проявила инициативу. Я тоже прячу глаза под ресницами и повторяю действия, на этот раз целуя с большим напором чувств. Максимальным. Нас обоих размягчает в растопленный мармелад, когда мы касаемся друг друга, обнимаем и горячо целуем. Наконец-то я с вами. Так много всего тебе нужно рассказать. Эта неделя была напряженной, я бы даже сказал бешеной. Пришлось... Удавить одну гадкую ядовитую змею? Лид, с Энессой все кончено. Мы ее больше никогда не увидим. Отрываясь от любимого на пару секунд, чтобы положить Кирилла в коляску. Как ты смотришь на то, чтобы я... Затем снова к Исаеву наклоняюсь, шепнув на ухо томно. Тебя расслабило. Массаж в полутьме с аромасвечами. свечами. Водела ноготками по крепкой шее, подразнивая мужа. «А потом горячая ванна с пеной при свечах. Тебя устроит?» «Боже!» — шумно выдыхает. «Еще спрашиваешь. Знаешь, сколько я раз себе это фантазировал, когда мучился в разлуке?» «Хихикаю, невинно хлопая ресничками». Улавливая взгляд Игната, сейчас он посмотрел на мою руку. Поймал меня за запястье, И поцеловал тот пальчик, где сияло обручальное кольцо с крупным эксклюзивным камнем. Кольцо прекрасно смотрится. Идеально сидит на твоем пальчике. Его я тоже велел сделать на заказ у лучшего ювелира. Как и этот браслет? Я продемонстрировала Игнату его подарок, что он делал больше года для меня с инициалами. Увидев его, он еще шире улыбнулся, нежно погладив мое запястье а потом переплел наши пальцы. Сжал крепко. «Люблю тебя, кошечка моя. Ты вся моя жизнь. Игнат, я тоже тебя люблю. Мне жаль, что все вышло именно так и...» Накрывает мой рот своими требовательными губами, целую глубоко и властно, что аж коленки подгибаются. «Какая же ты сладкая!» Лида, все плохое закончилось, мы победили. Выиграла любовь и правда, а прошлое останется в прошлом. Забудем все плохое навсегда, как страшный сон. Ведь у нас еще много дел и целая, насыщенная восхитительными моментами жизнь. Пора начать. Подготовку к свадьбе. Что скажешь? Ты еще спрашиваешь? Улыбаюсь и целую его, целую, целую до нехватки кислорода. Миллиард раз — да. Несколько дней назад. Игнат. Я держал в руках два заключения, два теста на отцовство. В правой руке мое, в левой — Ханса. Только один из них — правда. Ханс должен войти в кабинет с минуты на минуту. Осушил до дна уже второй стакан со льдом. Конечно, я волновался. Впереди нас ожидали... Сложные часы. Но, с другой стороны, они для меня были долгожданным освобождением. Послышались торопливые шаги за дверью, заставившие меня встрепенуться. Вот и он. Ханс появился на пороге, поздоровавшись кивком головы, подошел к свободному креслу. — Как ты? — приветствую друга ответным кивком. — Готов вскрыть эти конверты? — Вскрывай. Хрустнул пальцами. Нет смысла больше оттягивать момент. «Какие у тебя предположения? Что там?» Последовала напряженная пауза. «Думаю, Инесса родила от меня, а тебя Зана сводила». «Я тоже так думаю», — хватаясь за первый конверт. Разрываю край. Все же решил начать с себя. «Так это ненавижу», — хмыкаю. Ненавижу делать тесты в вот эти моменты, ненавижу. Всегда за ними следовало разочарование. Понимаю тебя. И что в этот раз тест тебе говорит? Стиснув лист в обеих руках, читаю сразу итоговую строчку. Отцовство не подтверждено. Твою ж. Я такого облегчения не испытывал еще никогда. Я, честное слово, даже растерялся, застыв без движения, будто кусок льда, если бы не Ханс, растормошивший меня. Это был шок. Шок приятный. «Дай мне второй конверт!» Ханс выхватывает из моих рук конверт с его именем, сам его разрывает, испытывая мощнейший прилив возбуждения. Пересохшими губами сосредоточенно читает «Отцовство». «Подтверждено». «Мы еще раз внимательно проверим данные друг у друга, и нам не кажется то, что мы видим». Гипотеза оказалась верна. «Я не отец Риэллы, а ее настоящий отец Ханс Лемон». Инесса действительно оказалась лютой тварью, как Ханс и предположил. Она нас провела обоих. И буквально всего ничего не хватило, чтобы всецело получить желаемое». Но правда всегда на стороне добра. Ей придется ответить за свои грязные поступки. «И что будем делать?» Выдохнул глубоко. «Да, ситуация сложная. Санта-Барбара отдыхает. Нам понадобилось еще немного времени, чтобы прийти в себя, смириться с новостями и выпить по стакану освежающей ледяной воды. Хочу увидеть тварь Инессу. Наказать хочу. А потом хочу увидеть свою дочь. Едем. Решительно поднимаюсь на ноги. Инесса пока находится под наблюдением охраны в моем доме. Я должен был с тобой посоветоваться и дождаться медицинских заключений. Ты все правильно сделал. Шагнул ко мне навстречу с протянутой рукой. Хочу поблагодарить за честность и за оперативность. Жму руку, друг. Если бы не ты, я бы никогда не узнал о чуде, которое со мной однажды приключилось. Я стал отцом. Меня пытались обмануть и навечно утаить от меня эту выпиющую новость. Что у прошмандовки в голове было, мне трудно понять. Согласен. Выходим из главного офиса Ривьеры, садимся в автомобиль. Водитель везет нас в сторону моего дома. Ханс оборачивается, бросая восхищенный взгляд на гигантских масштабов здания. «Слышал ты Ривьеру? Собрался продавать?» «Думаю над этим. Хочу все в новые проекты вложить и строить бизнес за границей. Там у меня лучше выходит. Да и, если честно, Ривьера навевает воспоминания. Всегда будет ассоциироваться у меня с моей несоизмеримой ошибкой и с Инессой». Я скорчил кислую мину. Ханс отзеркалил мои эмоции. «Слушай», — со всей серьезностью уставился на меня, «а мне продай ривьеру». Вот это поворот. Уверен? Да. Знаешь что? А с радостью. Так я буду уверен, что мое детище, в которое я вложил всего себя, попало в надежные руки. «По рукам? Договорились?» «Решим дело с Малиновской и займемся ривьерой». Через пятнадцать минут мы были на месте и спускались по ступенькам в подвал. Возле двери подвала дежурил здоровяк с большими мускулами и грозным взглядом. Увидев нас, выпрямился, а когда я кивнул ему на дверь, взялся за ручку, отпирая замок». Она психованная, предупреждаю, — сказал он и вошел первым, чтобы, если что, нас прикрыть. Адреналин налил вены свинцом и жаром. Я едва нахожу в себе силы держать себя в руках, чтобы не наброситься на подлую ведьму, устроив ей самосуд на месте. Только мысли, что она заслужила самое худшее, держит меня в железном хладнокровии. Я не должен убивать. Не должен. Пусть живет и горит в муках. Малиновская должна поплатиться сполна, а смерть — это для нее милостыня. Но даже такую милостыню она не заслужила. Ничуть. «Ах вы, тварь, явились, да!» Инесса вся растрепанная, страшная и злая, как ведьма, кинулась на нас, зашипев нечеловеческими какими-то звуками. Давид, охранник, поймал ее... Завернув руки за спину, встряхнул, чтобы успокоить. Она еще непродолжительно орала. Потом, когда, запыхавшись, выбилась из сил, обмякла, Ханс двинулся к ней ровным, уверенным шагом, замахнулся и дал пощечину. Ты и нас, соша лава самая натуральная. Я все узнал, все. Ты нас обоих обманывала. Хуже всего из-за тебя чуть не погиб ребенок. «Нет, нет, все не так было!» Машет головой она, а глаза-то бегают. Даже сейчас, когда ее так конкретно к стенке прижали, она пытается выкинуть хоть что-то, надышавшись перед смертью. «Мои адвокаты совместно с адвокатами Игната уже готовят на тебя иски. Ты сядешь в тюрьму, я тебе обещаю!» Минесса обмякла и неожиданно заскулила, опускаясь перед Хансом на колени. Давид ее отпустил, но внимательно наблюдал за каждым действием аферистки. Накрыв лицо ладонями, она затряслась, как в лихорадке, и разрыдалась. «Я не понимала, что творю, не могла остановиться. Я так сильно полюбила Игната, хотела быть с ним вопреки всему. Мне жаль, мне правда жаль. Я признаю свои ошибки и раскаиваюсь». «Пожалуйста, Ханс, прости меня!» Дернулась, как какая-то шавка, и вцепилась в брюки мужчины, повиснув у него на ноге. «Не надо судов, не надо тюрьмы. Я молюсь, милуйся. Я все сделаю, что захочешь. Буду исправлять ошибки, как прикажешь. Любое наказание, все приму. На все твое слово, честно!» «Это все хитрости ее змеиные. Не ведись!» Шепнул другу, Тот скривился от отвращения, стряхнув в себя Инессу, словно облезлую помойную крысу. На жалость давит стерва. «Довольно цирка?» «Хорошо, у меня есть для тебя два варианта. Первый – суд, тюрьма, моральная компенсация. Я отожму у тебя все до последней копеечки. Второй – ты отправляешься со мной в Германию и будешь мне там служить». Моя компания выступает акционером дома престарелых. Там, кстати, лежит моя бабушка. Ты будешь приставлена к ней и будешь выполнять любые ее поручения, и не только ее. На подачках у остальных тоже будешь бегать, как миленькая». «Что?» Испуганно вытаращила большие коре глаза, побелев за секунду. «Я? Прислуживать? Старым ворчливым старикам с деменцией?» Это что же получается? Я должна буду их с ложечки кормить, таблеточки вротик класть, судно выносить. Именно. Без капли жалости обрубает. Там тебе и место. Не надо, Ханс. Хорошее наказание. Я быстро добавил в виде испуга и отвращения на лице Малиновской. И вот теперь я действительно увидел то, что хотел. Энесса испугалась. По-настоящему. Паника на лице, в глазах, в действиях была как никогда настоящей. На принятие решения 10 секунд. Хитрые глаза Инессы панически заметались по комнате. Время вышло. Да, я выбираю вариант 2. Поеду в Германию. Наклонился над ней, резко схватив за патлой. Учти, халтуры там не будет, избежать не получится забор вокруг центра огромный и на тебя повесит браслет снять его можно только специальным ключом сломать невозможно он будет чем то вроде маячка показывать твое местонахождение ты будешь работать работать много без выходных на протяжении пяти лет Считай это как исправительной работы в колонии строгого режима иннаса зашипела обнажив зубы Ханс сильнее ее сжал наглядно демонстрируя ей свои намерения. Все. Она никто. Песенка спета. Театр одного актера закончен. Занавес. Свет. Еще один важный момент. От дочки ты отказываешься. Ты забудешь о ней до конца своих дней, добровольно подписав бумаги о лишении тебя материнских прав. Ариэла теперь моя дочь, а я буду... «Любить ее больше жизни». «Да ты...» «Заткнись». «Твое слово ничто. Ты должна молчать и услужливо кивать, пока я полностью не стер тебя с лица земли в порошок, курва. Только из-за того, что я был влюблен в тебя и испытываю слабость красивым русским женщинам, я дам тебе выбор». Кивнула, когда всецело почувствовал на себе его уничтожающий страшный взгляд, В силу жима в руки много ярости в голосе ареала не нужна тебе ты никакая не мать ты эгоистка любящая только себя деньги богатых мужчин и грязная лгунья я забираю девочку себе дам ей все самое лучшее и буду о ней заботиться да подавись психанула я не планировала детей изводить но ты меня трахнул и пришлось произвести на свет это дитя которое ты родила лишь для того чтобы использовать вмешался я выдав за моего так звезды сошлись удачно просто совпало а тебе игнат мечтаю с первой нашей встречи довольно перебиваю ты поступила подло просто отвратительно и очень низко хочу чтобы ты сожалела об этом поступке вечно обязательно будет — заявил Ханс. — Лучше бы ты тюрьму выбрала, поверь. Последние слова Ханса прозвучали мрачно, что я даже почувствовал прилив ледяных мурашек по спине. — Заприте ее здесь до тех пор, пока не приедут адвокаты. Мы подпишем необходимые бумаги, затем отправим Малиновскую в Гамбург. — Ну ты... Инесса замолчала, и стушевалась, приложив ладонь к раскрасневшейся щеке. А теперь я хочу увидеть дочь, мою малышку. Игнат, пожалуйста, отвези меня к ней. Он произнес это с волнением и быстрым шагом вышел из подвала. Я бросил последний взгляд на Энессу, полный отвращения и презрения, повернулся к ней спиной. Игнат, я... Мне больше нечего добавить. Она получила сполна, она все это заслужила. Жизнь ее обязательно сломает, Она сама себя внутренне уничтожит, ведь она привыкла жить в роскоши, а сейчас будет носить унылые робы, перестанет пользоваться косметикой, у нее не будет ни друзей, ни подруг, никаких вечеринок, только старые ворчливые старики, которых нужно будет кормить с ложки, мыть, выносить судно ускорил шаг и вышел вслед за Хансом, услышав, как позади хлопнула дверь и щелкнул замок. Думаю, с Мерзавкой Малиновской мы виделись в последний раз. Надеюсь, я забуду Юнессу как самый страшный кошмар. Хотя нет, я должен помнить. Помнить этот суровый урок жизни и глядеть теперь в оба, опасаясь наступить на одни и те же грабли. Помнить, какими... Люди алчными и подлыми бывают. Помнить, что нельзя быть эгоистом, зацикленным на себе или на своей работе, а нужно регулярно оглядываться по сторонам и прислушиваться к мнению дорогих сердцу людей. «Игнат, я волнуюсь». «Все хорошо». В знак поддержки хлопнул друга по плечу. «Я с тобой пойду». «Думаешь, я ей понравлюсь?» «Уверен». А еще я уверен, что хватит одной секунды тебе, чтобы понять, ты ее больше никогда от себя не отпустишь, даже на миг, потому что она часть тебя, Ханс. Я это по себе знаю, из своего опыта, когда Кирилла увидел. В тот час я не понимал, почему я к нему вихрь чувств испытываю, а к Ари пустоту. Все дело в душе. Душой я родную чувствовал. Меня как магнитом тянуло к родной кровинке. Трудно было себя сдерживать, ведь Лида к сыну не подпускала. Из-за этого я злился, в чудовище превращался от жажды немедленно получить свое и от невозможности его получить. Ханс мялся возле входа в палату самого маленького пациента. Он не знал, как себя вести с крошкой, как к ней подойти и дать понять, что он ее папа. Родной, настоящий, который будет всей душой ее любить и всеми силами о ней заботиться. Благо, прошло не так много времени, чтобы ему пришлось объясняться с ребенком. а еще маленькая, да и он не так много упустил. Главные периоды жизни впереди. Ты доволен тем, как мы вопрос со стервой уладили? Более чем. Я думаю, что она не попытается снова что-нибудь выкинуть. У нее всего один шанс, одна попытка. Попытается, попадет в максимально худшие условия, без возможности когда-нибудь выйти оттуда в здравом уме или вообще живой. Да, доигралась шваль. А как же она жить собиралась? Вечно утаивать тайну бы не вышло. Не знаю, чем она там думала, но явно не своей куриной головой. До сегодняшнего дня ей поразительно фартило, будто сама удача ее целовала. Но добро всегда побеждает зло. Теперь песня под люки спета. Давай уже не будем о ней. Пора заняться налаживанием нашей личной жизни. В яблочко. Ханс несколько раз глубоко вдохнул, поправил на себе пиджак, двинулся к двери палаты. Ну все, я вхожу. Я не стал им мешать и наблюдал издали, глядя в окошко бокса. Ханс медленно подошел к малышке, улыбаясь, протянул к ней руки. Медсестра, что держала девочку, охотно передала мужчине дочь. И вот настала их первая долгожданная встреча. Пару секунд Ари смотрела на Ханса, Смешно хмуря бровки, будто всматривалась в его лицо, что-то пыталась понять, а затем на ее губах расплылась улыбка. Глазенки-малявочки загорелись озорством. Она потянула ручку к лицу ханса и выщипнула его за нос. Ханс рассмеялся, в ответ крепче прижал к груди дочурку и поцеловал ее в макушку. Жаль, я не видел его лицо в этот момент, но был уверен, он улыбается в ответ. Возможно, пытается сморгнуть слезы. Да и я сам чуть было не пустил слезу. Ну как тут можно сдержаться? Игнат Игоревич неожиданно меня окликнули. Обернувшись, узнал в подошедшем врача Ари. Обрадую вас еще немножко. Наши генетики прислали результаты. Беспокоиться не о чем, девочка полностью здорова, а первичные тесты показали ложный результат. «Ну и слава богу! Изначально я вас предупреждал, это лишь гипотеза, анализы нужно было взять, дабы исключить риски. Спасибо вам большое! Всегда пожалуйста, я пойду, работы еще много, а вам хорошего дня!» Врач удалился, а я продолжал наблюдать за тем, что происходило за стеклом бокса. Я счастлив за них. Вижу сумасшедшую радость в каждом действии Ханса и море эмоций. Он станет прекрасным отцом. А Ари нашла действительно любящего родителя. Возможно, со временем найдет и любящую маму. Такой видный экземпляр, как Ханс, долго в холостяках не сможет усидеть, оторвут с руками и ногами. Вот теперь я выдохнул с облегчением, с чистой совестью и душой, с прекрасным послевкусием у порога финала. Неужели ужасы, длившиеся, почти два года закончились? Инесса получила то, что заслужила, Ари нашла заботливого отца, Ханс нашел малышку-дочь, а я вернул любовь всей своей жизни. Они будут счастливы вместе, ну а мне пора возвращаться домой, к своей семье.